Антон Павлович Чехов. Человек в футляре. Читает Сергей Гармаш. На самом краю села Мирносельского в сарае старосты Прокофия расположились на ночлег запоздавшие охотники.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 потом всю ночь видел тревожные сны. А утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шёл, была страшна, противна всему существу его.